Галина Гавриловна, профессор, директор научно-исследовательского мезоамериканского центра имени Кнорозова, старший научный сотрудник Института археологии РАН, специалист в области эпиграфики Майя, истории и культуры до Колумбовой Америки, ранних научных знаний, археострономии, происхождения и формы религиозного сознания, мифологии, закономерностей исторических и цивилизационных процессов, теории самоорганизации антропосистемы. рада всех вас опять видеть. Итак, сегодняшняя тема – это духовное представление древних индейцев майя. Тема звучит увлекательно, тем не менее посмотрим, что там есть действительно в реальности. Индейцы майя, они проживали на территории, Мексики, Гватемалы, Белиса и Гондураса. Это такие вот центрально-мексиканские страны. То есть Мексика тоже не вся. Это её южная часть, юго-восточная. На карте это обозначено территорией Майя таким вот голубым цветом. Это одна из величайших цивилизаций американского региона, американского континента. Надо сказать, что когда вообще создавались цивилизации на Земле, то они все возникали в пространстве между 20 градусами южной и 20 градусами северной широты. Это такая вот хитрая закономерность, когда первые цивилизации возникают в оптимально агрессивной окружающей среде. То есть что мы возьмём, скажем, там Шумер и Египет, что мы возьмём э, Индию, что мы возьмём Америку, Это все цивилизации появляются вот в этом поясе. На самом деле тот самый пояс ещё где растёт какао. И, э, и потом оттуда уже цивилизации начинают распространяться в менее комфортные условия, то есть по мере обретения новых навыков выживания, новых технологий и новых знаний. Поэтому цивилизация Майя для нас особенно интересна, так как она представляет собой некий такой резервный вариант развития цивилизации на Земле, который мог бы стать главным, доминантным, если бы вдруг случилась какая-то катастрофа, исчезла бы вот там Африка, исчезла бы Индия, то в любом случае человечество шло бы по пути цивилизации, причём тому же самому пути. И вот э, цивилизация майя возникает, конечно же, не в пустом месте. Она возникает на культурном субстрате, то есть там уже были альмейки, там были сапотеки, там были цивилизации Тихоокеанского побережья, которые уже имели свои верования, которые строили уже протогорода или города, собственно, там уже и пирамиды были, то есть э, имели достаточно сложные навыки и знания. И вот майя появляются в первые века нашей эры. То есть понятно, что это не инопланетяне, понятно, что это те же самые местные жители, которые, как бы так сказать, подходят вот к своему этапу э, перехватывания эстафеты цивилизации в этом регионе. Майя известны тем, что они строили свои прекрасные города. То есть эти города еще были ориентированы по странам света и имели спецэффекты с солнцем и луной. Они вот так вот возвышались на 75 метров иногда поверх э, сельвы. Рядом соседствовали вулканы. И э, у майя существовала вот эта вот самая большая и сложная культура, которая, собственно, объясняет, как они смогли адаптироваться к конкретному региону. То есть прекрасно надо было знать, Человек должен был знать самого себя, должен был знать э, природные условия, должен был знать, как и что выращивать для того, чтобы создавать вот эту культуру. То есть, когда мы говорим о том, что возникает цивилизация, это значит, что экономика позволяла вкладывать деньги в развитие идей, в развитие мыслей, в развитие технологий и в развитие инноваций. Даже если это деньги представляли собой зёрна какао или перья кицали, или нефритовые камушки. И вот э, майя, создавшие эти города, создавшие сложную государственную структуру э, своего периода, своего времени, э, они, конечно, пользовались письмом. Письмо не возникло вдруг у майя, оно уже было, было в зачатках, не в зачатках, а, собственно, было в некотором виде уже у их предшественников, альмеков, э, и э, майя его приспособили для своих нужд, то есть приспособили к своему языку и приспособили для того, чтобы писать, в общем-то, самые разные тексты. И на самом деле письмо это очень важный элемент, потому что благодаря письменным текстам мы с вами можем говорить теперь о духовных представлениях майя. Потому что все исследователи, которые занимались этой культурой в XIX веке, в 20 веке, первая половина 20 века, в основном работали с такими источниками, как археология, как сведения, ну, 16-го XVIII-XVIII веков. То есть, на самом деле, только тексты позволили узнать такие сложные абстракции, как представления о мироздании, о науке, ранней науке и о духовных вот, каких-то представлениях. Значит, и поэтому не случайно, скажем, в иконографии Майя мы видим много изображений песцов. Вот они сидят, пишут свои книги. Висит в скульптуре, и рядом с ним шкатулка, которая служила для того, чтобы хранить в ней эту книгу. То есть книга складывалась гармошкой и придавливалась этой вот тяжёлой каменной головой, потому что если не сохранять книгу, то во влажном тропическом климате её э, убьёт влага, её съедят всякие там злобные насекомые, которых очень много, и от книги ничего не останется». А вот здесь вот одно изображение древних мудрецов, которые сидят с книгами в руках, и на самом деле предполагается, что тогда обсуждалась какая-то важная календарная реформа, возможно, о 2012 году. Письмо для нас – это особенно интересная тема, потому что э, стало возможным читать тексты Майя только благодаря Юрию Валентиновичу Кнорозову, нашему соотечественнику. В 1952 году он опубликовал первую свою статью о дешифровке письма индейцев майя. До этого все западные ученые, которые не вылазили вот просто из Америки, из Мексики э и из городов майя, они сколько не бились дешифровать письмо майя, не могли. Кнорозов это сделал, э живя в Петербурге и ни разу не выезжая до этого в Мексику. И книга Майя представляла собой длинную полосу индийской бумаги, сложенную гармошкой или веером, кому как нравится определять. То есть вот так она выглядела. И сохранилось всего три рукописи Майя. Они называются по городам, европейским городам, вот где они были обнаружены. Это Дрезденский кодекс или рукопись, Мадридский кодекс или рукопись и Парижский кодекс или рукопись. Читались книги не как мы привыкли, постранично сверху вниз, каждая страничка, а на самом деле раскрывался целый параграф, состоявший из семи, там, восьми страничек. И сначала читалась верхняя полоса, вы видите, оно поделено как бы на три уровня. И вот сначала читался первый уровень, потом второй уровень, потом нижний уровень. То есть вот такой был порядок чтения, и заодно было вот оформление, редакторское оформление параграфа, скажем, как мы назвали бы сейчас. Тексты Майя наносились также на памятники, там, стелы, стены городов, лестницы. И много текстов появляется на керамике Майя, на сосудах, на блюдах. На самом деле, это самые интересные тексты. Потому что, если мы говорим о рукописях, это жреческие древники, довольно занудливые. Если мы говорим о текстах на монументальных памятниках, на зданиях, на стеллах, они ну, такой вот э, официозный исторический характер носят. А вот тексты на сосудах, и на предметах мелкой пластики, на самом деле они-то и отражают вот то, что называется душу мая. То есть говорят о каких-то реальных людях, о реальных событиях, и зачастую о событиях совершенно неожиданных. То есть те, которые мы даже не предполагаем, ну вот следуя неким, некому параллелизму вот старого мира, и как вот это могло бы, что бы это могло значить. То есть... Духовные представления мая, они выявляются из вот этих вот изображений и текстов, которые писались на сосудах. А сосуды в своё время расписывались в честь поминания умерших. И для этого писалось с одной стороны, скажем, или какое-то выдающееся событие из жизни умершего человека, там, астроном взял и рассчитал потрясающую дату, или правитель сидит и поминает с рыданиями свою умершую жену. То есть тоже очень такое важное событие. Или же наоборот, вот он уже умер, и вот он уже оказался в преисподней. И что с ним там происходит? Это вот тут-то мы как раз и получаем сведения о том, что называется духовное представление. Базовое представление для мая это, конечно, представление о прародине. То есть вот есть, мы здесь живем, здесь, под солнцем, на реальной земле, и есть далеко на севере, за нами, за спиной, там, где нет Солнца, находится Прородина. И эта Прородина отождествлялась с пещерой. То есть все вышли из пещеры, пещера одновременно это и женская лона, которая рождает новых людей. И поэтому связь у Мая всех представлений живых и мертвых пещеры и реального мира, она проходит нитью через всю, всю, всю вот историю Мая и вообще Мезоамерики. То есть в пещере, в древних пещерах еще до мая э, изображались портреты предков, изображались какие-то важные события, и проводились обряды, во время которых осуществлялась связь вот с этими далёкими предками. То есть то, что для нас кажется абсолютно какой-то нереальностью, эзотерикой, как угодно мы назовёшь, для них было обыденно. Другим таким объектом важным, то есть связанным с пещерой, это были священные колодцы, Синоты их называют. Это колодец, а там внутри ещё находилась вода. И сейчас, кстати, находится, то есть вполне это можно увидеть, потрогать и поплавать даже. И вот эта вода считалась девственной водой, то есть по представлениям о мироздании, земля создается, то есть не так, как, скажем, в старосветской версии, когда она возникает, вот твердь, а наоборот, все покрыто водами, а потом воды уходят вниз и проступает земля, и поэтому девственная вода, она находится все время под землей. И поэтому для всех обрядов, скажем, потом, вот эта девственная вода являлась главным элементом для того, чтобы совершать вот, важнейшие ритуалы. Эта девственная вода, она же и предстаёт как вода, которую проливает э, древняя богиня с ягуарьими лапами. На самом деле это большая медведица. Небо, небосвод соединяет мировое древо. То есть, ну, вы прекрасно знаете, что это универсальное понятие для всех культур. Собственно, майя не были исключением. И вот это вот мировое древо, корни которого питаются девственными водами, а крона уходит туда вот в небо. И этим мировым древом у майя было какао. То есть не тыква, как это вот в позднем мифе «Попа-Львух», не кукуруза, которая основной пищевой рацион составляла, это было дерево какао, потому что напиток какао и его пена отождествлялись по цвету с кровью. И считалось, что это дерево, которое несёт кровь, и плоды, которые рождаются на дереве какао, вот в виде голов, это и есть души, которые возвращаются к жизни. Вот здесь тоже это памятник какашла, где представлено дерево какао. И дерево какао представлено как северное мировое древо, и в кодексах э, именно то, которое соотносится с предками. Любопытно, что именно ну, здесь всё сходится вместе. И какао, и кровь, и, э, так сказать, вот эти вот, э, реинкарнации и связи с предками воплощался в обрядах жертвоприношений. То есть про жертвоприношение ну, скажем, вот тот бред, который излагал Мел Гибсон, конечно, здесь это не темы для обсуждения, на самом деле действительно жертвоприношение это очень важный обряд отправления посланников. Это не то, что всех взять, да вырезать, там, принести, чтобы кто-то наелся, как это, так сказать, интерпретировало в поздние времена. На самом деле, это выбрать самого чистого, светлого человека, высвободить его душу для того, чтобы она ушла к предкам, для того, чтобы просить о помощи, для того, чтобы донести какую-то весть, весть к предкам и получить её обратно. Поэтому э, вот эти вот самые жертвоприношения, конечно, они совершались по исключительным случаям, особо важные моменты, и действительно сам, доверялись самым ответственным людям. И, и об этом, вот в частности, свидетельствует роспись на сосуде Майя, где обезглавливается юноша, и одновременно это сосуд с пятью милосердными дамами, одна из которых как раз, как раз занимается тем, что взбивает пену какао, то есть выливает из сосуда, в нижний сосуд какао, и так взбивает пену. Это символ крови. И много изображений, конечно, и представлений о преисподней. То есть это семь богов подземного мира. Семь число не случайное. Семь – это семь звезд Большой Медведицы. Поэтому оно всегда символизировало вот ту северную прородину, в которой остались предки. И семь богов преисподней, они всегда присутствуют, как некие такие ну, божественные предки практически. Связью для, между живыми и мёртвыми служил стадион для игры в мяч. То есть игра в мяч, сам мяч, это был каучуковый литой мяч. Каучук, я надеюсь, вы знаете, что это происходит как раз из этого региона. Он был размером с голову и весил 4 килограмма. Эта игра существовала и до мая, и мая продолжали в неё играть также. И вот этот мяч, он был символом головы, то есть вот той самой реинкарнируемой или возрождающейся души, которая переходит из мира живых, мир мёртвых и обратно. То есть надо было попасть в кольцо по некоторым правилам, по другим, в общем, это было не очень важно, вот здесь кольцо. И э, в глубокой архаике, скажем, дома еще, э, э, тот, кто, так сказать, побеждал, считался самым лучшим, и именно он мог отправиться к богам. То есть сам собой стадион воплощает вот эту вот разницу между мирами, ступени, которые ведут к полю э, площадки для игры в мяч, это указание на вход в преисподнюю, потому что что у мая называлась «холодная лестница». Луна – важный символ, вокруг которого вертятся все вот эти вот духовно-религиозные представления. Он древний. Древний календарь лунный, главный считается. Луна связана э, с менструальными циклами и циклами э, беременности. Э, луна исчезает и появляется, поэтому Луна – это всегда вот богиня, которая заведует душами умерших, принимает их и отправляет обратно. И вот если вы здесь видите, то силуэт на Луне выглядит в форме зайца. В тропиках Луна повёрнута немножко по-другому, нежели у нас, и поэтому заяц является одновременным воплощением вот этой вот самой Луны. И э, связь, которая помогала соединяться, вернее, тот элемент, благодаря которому соединялись предками, это была кровь. Вот если, скажем, в первом случае мы видели, что это отсечение головы, кровь брызжет во все стороны, вообще жут, жуткая сцена, а тут же переливают какао, казалось бы, ах, какие варвары вообще, ужас какой. На самом деле считалось, что кровь, пока она не свернулась, и вот так чуть-чуть курится, это значит, что душа освобождается. Так считали очень многие народы. Считая, включая э, и славян, и всех жителей, скажем, нашей э, страны древних. Вот. Поэтому тут ничего сверхъестественного нет, это всё закономерно. Но одним из обрядов, который, скажем, любопытный, э, принесение жертвы, то есть не совсем убивать человека, то есть они тоже прекрасно понимали, что ни к чему уж так вот, э, то по мелочам можно было просто заниматься кровопусканиями. И кровопусканиями в древности занимались... Э, Тем, что женщины прокалывали язык и протягивали сквозь него верёвку. То есть не для того, чтобы она молчала, а для того, чтобы извлечь вот эту вот родовую кровь. Потому что род всегда определялся по женской линии, по женской крови. В более поздние времена э, считалось, что кровь надо было извлекать, прокалывая мужские половые органы. Это совсем, конечно, жестоко звучит. И даже протыкать дырками и нанизывать на верёвку, становясь в кружок. Это тоже была мистическая связь с далёкими предками. Э, особыми связниками между мирами были всегда – это нагуали, то есть оборотни, то есть те Существа, которые могли перемещаться между мирами. Считалось, что нагуаль – это предок животное человека. И человек, ну, тот, кто обладал способностями, при необходимости может воплотиться в него. И может вот делать всё, что угодно. Вот воплощаюсь я в Ягуара, иду там кого-нибудь загрызу, кому-нибудь что-нибудь вот гадостей наделаю, потом возвращаюсь, опять превращаюсь в профессора, и всё в порядке. Вот. Майя были... их очень удовлетворяла эта ситуация, и вместе с тем считалось, что лучшие на Гуале как раз женщины. То есть считалось, что женщина нагуаль, она прицепляет себе птичьи лапы, крылья, и вот славная зловредная, это женщина нагуаль, она летает ночью и творит гадости. Почему-то вот всё время с гадостями больше это всё связано, но тем не менее у них существовали и позитивные нагуали, которые могли сделать что-нибудь хорошее. Значит, э, искусство сновидения – это тоже характерный элемент, то есть, или видение. То есть, когда э, совершались обряды, и к мае спускались их божественные предки. То есть, можно было и без кровавых всяких таких актов, можно было достичь этих состояний, входя в изменённое состояние со сознания. То есть, с использованием определённых препаратов, скажем, или определённых психотехник в тех же пещерах. И тогда начинались галлюцинации, казалось, что тебе спускается вот твой предок, или змей, вот как у них главный пернатый змей, то и несёт вот некое видение, некие знания. На самом деле, вот эти вот все понятия, там, верёвка, протыкаемая сквозь человеческое тело, извлекающая кровь, и змей тот же, это всё восходит на самом деле к астрономическим вот, конкретным знаниям. То есть змей – это образ Млечного Пути. Млечный Путь – творец всего сущего. Он одновременно является и мужским, и женским потоком. Он создаёт людей, он создаёт всё живое. И э, такое вот завуалированное название вот этого Млечного Пути – это была «небесная верёвка». Поэтому, когда продевает верёвку, это значит, что ты соединяешься с Млечным путём. И вот этот Млечный путь, он был верёвкой. Одновременно он считался пуповиной, которой привязан ребёнок, вот к рожда... рождающейся ребёнок. И одновременно это вот простая верёвка, с которой извлекается кровь. И вместе с тем, обряд, ну не обряд, вернее, традиция, которая существует у Майи и до сих пор, это повешение. То есть у них это считается как бы даже и неплохо. Когда много проблем, то вот повеситься, чтобы уйти сразу к богине-верёвочнице. То есть это то же самое, и спуск, как бы с неба спускается верёвка, которая тебя сразу забирает вот в то замечательное место божественных предков. И вот эти вот представления о реинкарнации, постоянной связи с предками, они не уходят, несмотря ни на что. Ни на христианство, которое там уже вроде как 500 лет, ни на какие другие вещи. Потому что э, для Майя всегда главная вот эта вот внутренняя связь с предками. И поэтому до сих пор во многих местах продолжаются храняться вот так называемые вторичные погребения. То есть сначала хоронят в землю, потом там... Четыре года, пока вот плоть сойдёт, вынимают кости, кости завязывают в узелочек, узелочек там или под кровать, или где-то он стоит, а когда праздничек вот, вынимают, кладут, вот, вот и дедушка рядом посидел, вот и приятно. Вот. То есть это совершенно вот такая вот бытовая культура, которая для них продолжает оставаться естественной. То есть они Христа-то пытаются представить как некого вот своего пропредка, которого принесли в жертву путём извлечения крови. Для них он совершенно понятен. И самая интересная и большая, богатая информация появилась из так называемой формулы Возрождения. Формула Возрождения – это кольцевая надпись на керамических сосудах, которая появлялась на протяжении нескольких столетий на керамике Майя. Это длинная надпись, она может быть коротенькой, там 4 знака, может быть длинная, до 60 некоторые есть, в которых пове повествуется, собственно, о том, что происходит с душой в преисподней. Считается, что, вернее, согласно тексту, душа спускается по холодной лестнице, где встречают его или бог-улитка, то есть горбун, который тоже главный персонаж из «Архаики Мая, или встречает летучая мышь. Это главный персонаж, который принимает к себе всех умерших. И поэтому на холодной лестнице летучая мышь следит за всеми покойниками. Потом попадает в лапы Ягуару. Ягуар обдирает этого бедного покойника, Потом, когда уже очищается и душа высвобождается, её очищенную уже выносят обратно как бы на землю. Птица несёт сначала этот узелочек, передаёт обезьяне, а обезьяна доставляет его женщине для того, чтобы та родила. То есть майя считали, что для того, чтобы родился ребёнок, нужен не только биологический отец, но и мистический отец. А мистический отец, он появляется в виде падающих звёзд. Вот здесь вот персонажи, которые обращаются с душой умершего в преисподней. И вместе с тем это всё зодиакальные созвездия. То есть получается, что вот это вот сказочное описание вот этих большого пути, как он и называется в тексте, движение души по преисподней, на самом деле это получается, что это движение души вот как раз по Вселенной, по вот этому ближайшему космосу Мая, то есть по зодиакальным созвездиям, по Млечному пути. И, наконец, душа возрождается в созвездии черепахи, то есть это созвездие близнецов, откуда и сыпятся эти звезды большим потоком. То есть и расколотый панцирь черепахи, откуда появляется новая жизнь. Вот так майя изображали свой зодиак. Этот зодиак, он, конечно, текст выглядит таким и непонятным, и одновременно это посвящение э, видящего, то есть здесь происходит инициация жреца, и эти обряды в некоторых группах майя продолжают сохраняться до сих пор, и вместе с тем здесь заложен астрономический расчёт, который показывает, как в период там, с августа по ноябрь падают метеорные потоки. А метеорные потоки, на самом деле, это и есть те самые звёзды, которые не «Суд души» в большом количестве. И этот текст, этот текст, эти изображения, они дополнили изображение парижской рукописи, где последние страницы написаны странным способом. Вот если тексты Мая пишутся, скажем, нормально и читаются, соответственно, слева направо, то здесь страницы вывернуты наоборот, слева на, э, справа налево. То есть э, написаны зеркальным письмом. То есть так, как писал, например, Леонардо да Винчи свои научные трактаты. И точно так же древний жрец Майя писал самый главный научный трактат об устройстве Вселенной. И вот так написана вот эта вот схема устройства зодиакального расположения зодиакальных созвездий. Если реконструировать Зодиак Майя, то мы получаем э, вот такую вот схему, где есть 13 созвездий и Млечный Путь. Млечный Путь – это та самая рептилия, которая принимает к себе умерших. И 13 созвездий, по которым делятся, опять же, на две части. То есть, с одной стороны, там, где находится вот та сам, тот самый перевернутый горшок с девственной водой, это э, большая медведица, это мёртвая часть. Поэтому те животные, которые там э, расположены, это животные-свезняки, то есть те животные, которые проникают между мирами. Вода, воздух, земля, опять же, воздух – это... Это птицы, это рептилии, это там жаба какая-нибудь, это змеи, это те, кто могут перемещаться между мирами. А с другой стороны находится живая часть, это млекопитающие. То есть млекопитающие – это кабан, это олень, это обезьяна, это ягуар с ягуарятами или ягуариха с ягуарятами, иногда это бывает собака с щенками, и вот тот самый заяц агути. Любопытно, что тринадцатым остаётся вот несчастная летучая мышь. Летучая мышь, которая является одновременно и млекопитающим, и одновременно обладает крыльями. Представление о реинкарнации майя, оно пронизывает всю их жизнь. То есть считалось, что майя, умирая, уходит в страну предков. При этом совершенно четко знали, что это не то, что как у поздней и в поздней Индии, скажем, там, вот ты плохой, превратился в камень, хороший, что-нибудь тебя повысили по должности, звездочку еще на погоны или стал Будды, или еще кем-нибудь. На самом деле нет. Майя, как и кстати, в той же Индии, в архаических представлениях, они четко осознавали, что реинкарнация это просто репродукция вот душ, обращение душ в мире. То есть Умер, вернулся в тот же род, причём, так сказать, с, теми же, с тем же именем, с той же внешностью и с теми же психическими и прочими характеристиками». И всё это соответствовало системе родства майя. То есть это не случайный был какой-то выбор. И, скажем, когда рождался очередной ребёнок, и там, как описывается у хронистов, шли к жрецу, а жрец раскладывал книги, говорил, каким должен быть ребёнок и что с ним должно быть, на самом деле это всё было достаточно понятно. То есть это должен был быть какой-то или дедушка, или прапрадедушка, ещё через поколение, если дедушка жив, к счастью, от которого могла унаследоваться душа. И вот эти вот представления о реинкарнации, они сопутствовали мае во всем. То есть они прекрасно знали, с одной стороны, кто является их главным предком Нагуалем, то есть потому что все они восходили к одному главному предку. А главный предок – это олень прежде всего, вот этот вот улитка, который уже забывался, ягуар – тоже важный родовой предок. Потом уже следовали реальные родственники. И вот так вот выстраивалась вся эта схема наследования душ умерших. И майя до сих пор продолжают верить в реинкарнацию. Поэтому, когда мы говорим о культуре, о представлениях каких-то, на самом деле надо учитывать очень много факторов для того, чтобы понимать алгоритм действия того или иного народа той или иной культурной группы. И традиции просто так их не истребишь из вот этой вот реальной жизни, в которой они продолжают жить и теперь. Надо сказать, что вот те представления, которые сохранились, особенно это касается ну, поздних источников XVI века, они описывают один уровень жизни, вот духов, духовных представлений майя. Классический период тексты это немножко другие представления, архаические – это ещё более ранние. Поэтому, когда говорят о духе, духовных представлениях, скажем, мезамериканских индейцев, или индейцев майя, на самом деле мы должны понимать, что вот то, что мы получаем сейчас, мы получаем какой-то срез, где напластовано очень много всяких-всяких представлений, которые собрались вместе за огромный, длинный период. И вот тут надо всегда вычленять, собственно говоря, мы то есть что является вечным, таким константой, постоянной, и что является, приобретается в более поздние времена под влиянием соседей, под влиянием каких-то друзей и врагов. Поэтому, когда мы говорим о вот этих религиозных представлениях, то, скажем, если мы выделяем те представления, которые относятся к классическому периоду, ну, это VI-IX век, вот такая классика, это до там, постклассики, там, после ранней классики, то мы можем вычленять только то, что нам известно из эрзерглифических текстов, только то, что могут подсказать какие-то памятники. Очень часто соединяют а, такие памятники, как Пополь-Вух, и, львух, и а, такие памятники, скажем, а, как а, поздние мифы. Вот Пополь-Вух – поп львух, это считается Библией майя. Об этом обязательно, э, так сказать, надо говорить, потому что это э, памятник, который несет ну, несёт общее представление о духовном вот этой вот э, сфере Майя. Что является главным э, в Пополь-Вух. Пополь-Вух, во-первых, поп э, во это памятник, который возникает уже в колониальный период. Когда индейцев майя начинают выгонять э, с их земель, то они возвращаются, вернее, достают свои тексты, ну, достают устные тексты, диктуют их, их записывают, и эти тексты становятся частью э, вот какого-то такого общепризнанного блока представлений. И, но майя показывают эти тексты только для того, чтобы доказать, что они имеют право на свои земли. Потому что с появлением испанцев индейцев стали сгонять с их земель, а при их системе хозяйствования они не могли, скажем, выживать в условиях, когда их земли ограничивали до минимума. Причем этот фактор является очень важным для того, чтобы вот, ну, этническая группа выживала. Это и сейчас касается того же. В колониальный период индейцам противостоять нашествию испанцев было невозможно. И вот они, наивные люди, они полагали, что предоставляя вот эти тексты, относящиеся к древности, что эти тексты могут доказать их право на свои земли. Поэтому, когда мы берём такой памятник, как Попа Львух, он относится уже к колониальному периоду, хотя и предполагается, что его писали в древние времена. Значит, какой сюжет попульвух? Это прежде всего близнечный миф. Причем очень любопытный близнечный миф. Там существует две, э, два поколения близнецов. То есть первая часть по это представление о мироздании. Майя пишут о, э, индейцы Майки Чи пишут о мироздании, то есть о том, как все было в тишине о том, как божество произносит слово, как возникает земля, как возникает время, и вот тогда возникает человек». Любопытно, что, скажем, в таких же аналогичных текстах других групп индейцев в эту первую часть вставляют библейскую версию по происхождению мира, а потом продолжают свою линию. То есть индейцы воспринимали, так сказать, требования испанцев как обязательную часть, то есть вводную часть библейского происхождения, потом приплюсовывали свою. Вот они даже не вставляли вот эту вот библейскую часть, а сразу ввели свое происхождение от бога. И как раз восходит к тому, что э, происходит мир из э, Млечного Пути, потом возникают сначала божественные э, как бы боги, потом предки, потом реальные предки, потом начинается история. Но весь сюжет э, завязан на истории двух близнецов. То есть на самом деле даже вот этот вот миф э, попа он на самом деле глубоко астрономичен. То есть нет никаких, э, даже более того, вообще нет таких мифов, которые являются ну, просто мифами, вот как мы любим говорить. Да, ну вот эта сказка, это миф, это вот непонятно что. На самом деле каждый текст, который нам кажется непонятным, каждый этот текст является э, изложением научных знаний того времени и языком того времени. Причём язык нам, понятно, непонятен. Система образов нам тоже уже непонятна. Её реконструировать страшно сложно. Но, тем не менее, за каждым текстом обязательно стоит какая-то очень важная конкретика, которая на самом деле была знанием, которое передавалось от, там, скажем, жрецов к ученикам и далее. Со временем этот язык терялся. Его переставали понимать. То есть точно так же, ну, не знаю, как язык литургии, скажем там. Часто этот язык любят называть эзотерическим, только потому что он непонятен. Но язык и, и тексты сохраняются, потому что это тоже считается вещью сакральной, которую нельзя менять, нельзя к ним прикасаться. И возвращаясь, скажем, к тому, что сделал э, Кнор, дешифровав письмо Майя и прочитав рукописи Майя, Хотелось бы ещё подчеркнуть то, что он одновременно создал метод, который можно назвать методом вписывания текста в культурно-исторический контекст. То есть, когда ты читаешь текст древний, он выглядит непонятным. То есть этот текст зачастую выглядит ну, какими-то словами, какими-то отрывками, которые трудно соединить в логическую мысль. Поэтому, когда мы работаем с какими-то текстами, скажем, если это текст, касающийся там, войн, то тогда мы реконструируем все представления о войнах, которые существовали в этом регионе. Когда мы реконструируем текст, связанный э, с посвящением видящих, то есть там, шаманов и колдунов, нам приходится собирать все сведения, которые сохранились э, в этом регионе и соседних, относительно этих обрядов. И когда мы говорим о религиозных и духовных представлениях, мы тоже собираем все-все-все представления. Э, в завершение хотелось бы сказать, э, что духовные представления Мая, с одной стороны, они... Ну, удивительные, интересные, они необычайны, казалось бы. А с другой стороны, они ничем не отличаются от духовных представлений славян, китайцев или кого-либо другого. На самом деле, все мы, все народы прошли один и тот же путь, выстраивая нашу жизнь и познавая мир. Большое спасибо. Никита Шалыгин, Российский государственный гуманитарный университет. Галина Галиловна, спасибо большое за интересную лекцию. Мой вопрос касается отношения майя и христианства, и трансформации духовных представлений майя после конкисты и во время. Вы говорили о том, что майя, в принципе, поняли Христа, и какие-то части из Библии вставляли в свои тексты. Но представляется таким образом, что майя просто по-своему интерпретир интерпретир интерпретировали христианство, но... Изменились ли как-то их духовные представления? Э, на самом деле они, они, трудно предположить, что они особенно изменились. То есть христианство, оно почему как бы побеждало во всём мире? Тем, что оно допускало очень легко формирование вот этих новых синкретичных моделей. То есть слияние традиционных верований с христианством. Поэтому майя... Христа восприняли как человека, которого приносят в жертву. То есть у мая существовал точно так же обряд, когда человека привязывали в виде распятого, и потом его, скажем, дротиками или стрелами, или копьём потихонечку ранили, чтобы не убить, пока он весь не истекал кровью. И для мая Иисуса это был вот такой вот послание, которого они сами отправляли. И очень любопытно, что, скажем, индейцы, когда их делать предметы там, религиозного искусства христианского уже в 16-17 веке, они изображали Христа, как если бы это был человек, приносимый в жертву, совершенно неподвижным лицом, потому что майя, в отличие от испанцев там, или от, от, от иудеев, или римлян, майя давали обезболивающее, и человек находился как бы в таком полусонном состоянии, не испытывая боли. И для майя европейцы были страшно жестокими людьми, Людьми, потому что они замучили своего Христа. И они ещё изображали очень много крови, потому что главный смысл для них был извлечение крови. Поэтому они всё, вот это вот, все эти представления христианские, они наполняли своим содержанием. Поэтому говорить о том, что они вот так вот взяли и все стали христианцами, конечно, нельзя. Конечно, они просто поменяли имена своих божеств, вложив в них своё содержание. И поэтому неудивительно, что, например, сейчас в Мексике День мёртвых, то есть когда вот эти косточки в узелочке надо вынимать, продолжают праздновать, он, у них официальный праздник с двумя выходными. Поэтому совершенно понятно, что у них божественная смерть становится сейчас одним из главных таких персонажей в современном культе. Поэтому понятно, что они в христианской церкви, скажем, проводят обряд, когда приносят туда маис и какао, а для них это тело, плоть и кровь. Маис – это плоть человека, кровь это, э, какао – это кровь человека. И они приносят в церковь эти предметы и подносят их на алтарь. И потом в молчании поедают. А потом только начинается христианская месса. То есть э, совершенно понятно, что всё это живо и до сих пор. И священники, кстати, они тоже это понимают и особо даже и не преследуют индейцев. Сёмочкин Илья, РГГУ. Скажите, пожалуйста, такую вещь. Вот вы сейчас рассказывали о майе, э, э, то есть о, то, что они, о том, что они были такие развитые, у них были там жрецы, писцы, рукописные своды, стало быть, письменность была. Э, но вот что интересно... Э, Из курса антропологии, когда речь идет о Центральной Америке, мы знаем, что помимо мая, в Центральной Америке также проживает большое количество племен, которые зачастую очень немногочисленны, там они насчитывают 10 человек, 15 человек, что-то вроде этого. В связи с этим возникает вопрос: вот чему обязано такое возвышение, чему было обязано такое возвышение мая? И только ли тому, что они были развиты так развиты культурно? Или все же их воинственность, агрессивность и прочее? То есть то, что мы сейчас, когда мы говорим о Центральной Америке, мы в первую очередь вспоминаем майя, но иногда ацтеков. Во-первых, ацтеки – это потому, что ацтеки – это те, с кем напрямую столкнулись испанцы в период, собственно, расцвета государства ацтеков. Поэтому понятно, что ацтеки – это живое, которое вот было э, всё на момент появления испанцев. Майя – это та цивилизация, которая достигла самых, наверное, э, ну, высокого уровня в этом регионе. Потому что вот даже если мы сравниваем май ацтеков, вот календарь майя, он, например, Был абсолютным. То есть была начальная дата 3114 год, от которого велся счет, и велся счет до бесконечности. Есть расчеты, даты, записанные 5 миллионов лет, которые им там практически не нужны были, и какие угодно, даже 2012 год записан год. То есть это был хороший, такой точный, очень разработанный календарь. У ацтеков, кстати, он был очень примитивный, всего циклы по 52 года, и они, в общем, и письма-то толком тоже. Не переняли такого во всем полноте объема. Вот. Поэтому майя создали прекрасное, развитое фонетическое письмо, майя создали прекрасный, развитый календарь, что свидетельствует как раз о очень высоком уровне вот этого их знания. Они, ну не говоря уже о городах, об архитектуре, которая сохранилась, поэтому... Агрессивности и жестокости Майя говорить, в общем, на самом деле, не приходится. Но э, вот те достижения, которые э, мы относим к Майя, они на самом деле позволяют нам говорить о них как вот о каком-то цвете цивилизации Мезоамерики.